Марти вошел в свой кабинет и закрыл дверь. Ему было необходимо позвонить миссис Веллер. Это был деликатный звонок. Номер и время будут зафиксированы телефонной станцией. Какой же придумать предлог? Марти наморщил лоб. Ах да, ему нужны образцы ДНК миссис Веллер и ее детей. Хорошо, ладно. Но возникает вопрос. Почему он не взял у них образцы ДНК прямо на кладбище во время эксгумации? ведь они берутся с помощью обычного мазка со внутренней стороны щеки. Минутное дело. Ответ. Потому что он думал, что эти образцы уже взяты лабораторией. Мисс Благонравный Ханжи. Марти оценил правоподобность подобного объяснения и нашел его вполне подходящим. Затем он снял телефонную трубку и набрал номер. Миссис Веллер. Это доктор Робертс из больницы Лонг-Бич-Мемориал. Марти Робертс. Здравствуйте, доктор Робертс. Последовала короткая пауза. «Все в порядке?» «Да, миссис Веллер. Я всего лишь хотел бы договориться с вами о дате. Когда вы с вашими детьми приедете к нам, чтобы сдать образцы ДНК и кровь для исследования. Мы уже сделали это. Сдали все, что положено той женщине из лаборатории. Ах, вот как! Вы имеете в виду доктора Хантер? Извините, я не знал». Последовала новая пауза, после которой Эмили спросила. — А вы сейчас проводите... <сосит> — Исследование Джека? — Да. — Кое-какие исследования делаем мы. Кое-какие лаборатории. — Обнаружили что-нибудь? — В смысле, нашли что-нибудь необычное? Марти улыбнулся. Вдова явно имела в виду не отцовство. Она беспокоилась, что они могут найти что-то еще. — Ну, видите ли, миссис Веллер. Да, слушаю вас. Похоже, возникло некоторое осложнение. Собственно говоря, ничего серьезного, но... Что за осложнение? Генетическая лаборатория обнаружила в тканях мистера Веллера наличие некоего необычного препарата. Впрочем, возможно, это какая-то ошибка лаборантов. О каком именно препарате идет речь? Я упомянул об этом только потому, что знаю. Вы хотите, чтобы ваш супруг наконец упокоился с миром. Это верно. Мне бы хотелось, чтобы его наконец оставили в покое. Поверьте. Мне было бы крайне неприятно, если бы его память снова потревожили, начав задавать вопросы относительно того, как этот препарат попал в его тело. Потому что даже если это лабораторная ошибка, здесь уже оказывается замешан закон, миссис Веллер. Повторяю, мне бы очень не хотелось, чтобы вас опять беспокоили, если какой-нибудь коронор вдруг начнет дознание. — Понимаю, — ответила она. Разумеется, я не посоветую вам ничего иного, кроме как скрупулезно соблюдать закон, но во время эксгумации я заметил, что эта процедура стала для вас тяжелым эмоциональным потрясением. Да, да, но если вы не хотите испытать еще один шок от проведения повторной эксгумации, не говоря уж о связанных с этим расходах, вы можете выбрать другой, более легкий и дешевый путь. Вы можете распорядиться о кремации тела. «Я не думал об этом», — ответила вдова. «Уверен. Вы даже не предполагали, что извлечение тела вашего супруга из места захоронения нанесет вам столь сильную морально-психологическую травму. Вы совершенно правы. И вам, возможно, не захочется пройти через это еще раз. Ни в коем случае». «Еще бы», — подумал Марти. «Конечно, если бы вы знали, что будет проводиться расследование, вы никогда не приняли бы решение о кремации». «Да и я бы не посоветовал вам это, но вы могли принять такое решение самостоятельно, руководствуясь какими-то своими причинами. И если бы это было сделано быстро, скажем, сегодня вечером или завтра утром, все выглядело бы именно таким образом. Тело оказалось бы кремированным раньше, чем Коронер принял решение о начале дознания. Я вас поняла».